Глава 3. Назаров появился в дверях оперативной комнаты буквально через пять минут после того, как туда вошли мы. И, судя по тому, как он аккуратно, но с тяжелым выразительным стуком прикрыл за собой дверь, настроение у майора было не самым радужным. При этом выглядел Сергей Ильич безупречно. Выбрит, гимнастерка отглажена, сапоги блестят. Хотя майора только что разбудили, и спал он, очевидно, одетым. На его фоне мы с Карасевым смотрелись настоящими оборванцами. Стало даже слегка неудобно. Старлей, похоже, подумал то же самое. Он опустил голову, посмотрел на свою форму. Поморщился, машинально попытался правой рукой одернуть гимнастерку, а левой, будто невзначай, провел по лицу. На самом деле стирал преступные следы в виде грязи и крови. Естественно, ничего у него не вышло. Пятна въелись намертво и в одежду, и в кожу. — Ну, — рявкнул майор с порога, не здороваясь. — Какие новости? Уже есть результат? Смотрю, наши рыбаки вернулись. Надеюсь, с информацией. Я сделал стойку, внимательно следил за Назаровым. Он, в отличие от Котова, более эмоциональный. Простой, резкий, без двойного дна. Такое производит впечатление. Конкретно сейчас на у майора был агрессивный, доминирующий. Вошел, заполнил собой пространство. Движения четкие, рубящие, нет скованности или попытки сжаться, что характерно для человека, имеющего страх быть раскрытым. Черт. «Неужели и этот ни при чем?» «Тогда кто?» «Ну не вадишь же, на самом деле, или Сидорчук?» Назаров прошел к столу, тяжело опустился на стул. Дерево жалобно скрипнуло под его весом. Уставился на нас вопросительным взглядом. Мы со Остарлеем, в свою очередь, тоже таращились на майора. Замерли напротив него, вытянувшись в струнку. Карась в ожидании локального апокалипсиса, который непременно наступит, едва начальству станет известно о гибели Федотова. Я для того, чтобы видеть каждый жест, каждую мимическую реакцию. Назаров в моем списке потенциальных крестовских номер два, после Котова. «Слушаю», — коротко бросил майор, выкладывая на стол папиросы. «Только быстро, по существу». «Мне нужно по итогу вашего доклада отчитаться подполковнику Борисову». А тот уже, Сергей Ильич, поднял руку и ткнул указательным пальцем в потолок. в «Вадису?» «Потом еще придется объяснять, почему мной было принято такое рискованное решение». «Докладываю, товарищ майор», — начал Котов на правах старшего. Он стоял возле Назарова с каменным лицом. Группа вернулась. Оперативное мероприятие завершено. Завершено? Назаров прищурился, взял пачку и начал энергично выбивать папиросу. Быстро вы. Ну, молодцы. Ордена, медали, благодарности. Что готовить? А главное, каков результат операции? В кабинете повисла тишина. Тяжелая, вязкая. Котов на секунду замешкался, подбирая слова. Он переживал не за себя, за нас. Даже несмотря на то, что поручился собственной головой за благополучный исход дела. Капитан понимал, реакция начальства на труп лесника будет очень и очень поганой. А крайнее мы со старлеем. Я шагнул вперед, посмотрел на Котова. Товарищ капитан, разрешите от первого, так сказать, лица отчитаться о проделанной работе? — Соколов, думаю, лучше мне самому, — начал Андрей Петрович. батяня хотел перетянуть удар на себя, принять волну начальственного гнева и прикрыть нас достойно. Хотя глупо. Ему один черт огребать. — Брось, капитан, — перебил Назаров. — Соколов прав. Пусть лучше участники событий докладывают. — но Привезли хорошие новости. «Новости привезли, товарищ майор», — ответил я. «И диверсанта тоже привезли». Обратно. Назаров чиркнул спичкой, прикурил. Дым вырвался из его ноздрей двумя сизыми струями. «Это как? Наш живец решил откровенно во всем признаться?» Я внутренне приготовился к буре. «Майор совсем не то же самое, что Котов». Крику будет сейчас «Мама, не горюй!». Если капитан страшен в тихом гневе, то у Назарова этот гнев очень громкий. Именно поэтому я не планирую раскачивать его, как Андрея Петровича. Последствия могут быть погаными. Тут надо тихонечко. Осторожно. Психотип майора другой. Он в горячах способен голову открутить. В буквальном смысле этого слова. За саботаж, за пособничество врагу. По законам военного времени. Не может он уже ни в чем признаться. Спокойно ответил я. Это еще почему. Назаров нахмурился, не выпуская папиросу изо рта. Вы ему что, челюсть сломали? Зубы выбили? Он резко повернулся и хмуро посмотрел на Карасева. Я же тебя предупреждал в прошлый раз. «Товарищ майор, да что опять-то?» Мишка насупился. «Уже куча рапортов за тот случай написал. Гнида фашистская гражданскими лицами прикрылся. Там не было других вариантов, пришлось плечо ранить, полицай. Ничего святого, женщину с ребенком как щит использовал». «За это вопросов не имеется», — кивнул Назаров. «Проблема была в другом. Откуда у гниды фашистской появился перелом руки?» в двух местах, развороченный нос и выбитые зубы. Так объяснял товарищ майор. Карась смотрел прямо перед собой. Упал он. Я в плечо стрелял. Ну вот. Его после выстрела и качнуло. Раз упал, два, три. Все время неудачно. Ну да, хмыкнул майор. Ладно, черт с ним. Давайте по леснику. В чем проблема? Почему не может признаться, что я из вас по слову тяну? Ломаетесь, как девки на насиновали». «Он мертв», — коротко сообщил я. Назаров замер. Папироса в его руке дрогнула, столбик пепла упал на стол. Он медленно перевел взгляд с меня на Котова, будто безмолвно спрашивал, не показалось ли ему. «Слышал ли капитан то же самое?» Потом снова посмотрел на нас Карасевым. Его лицо начало наливаться тяжелой, нехорошей краснотой. Он сатанел буквально на глазах. Еще пару секунд и взорвется. Но при этом реакция на гибель лесника была абсолютно идентичной поведению Котова. Один в один. Ступор, отрицание, гнев. Не то, чтобы я очень хотел видеть в роли крестовского или предателя майора, но это значительно упростило бы мою задачу. А теперь что? Котов, похоже, чист. Назаров тоже. Дальше высшие чины. Хреново. Очень хреново. Как? Мертв. Спросил, наконец, майор подозрительно тихо. Лучше бы сразу проорался, иначе кровоизлияние в мозг неизбежно. Вон как распирает. Лицо уже не просто красное, оно пурпурно-лиловое. Вы же... Вы же мне тут, в этом самом кабинете, копытами били, сивки-бурки. Результаты обещали, словами красивыми разбрасывались. Наживца, оперативная комбинация. Голос Назарова начал медленно набирать громкость. — Вы мне с пеной у рта доказывали, что ваши дурацкие методы непременно сработают. А теперь что? — Что теперь, мать вашу, как? Каким хреном у вас вполне себе живой диверсант оказался мертвым? — Как? — Ликвидирован, — сухо пояснил я, — в госпитале ПЭП Золотухина. — Стоп! Майор резко вскинул руку. — В Золотухина, в госпитале... Сдается мне, лейтенант, и упустил какие-то важные детали. Например, он выдержал паузу, а потом со всей дури долбанул кулаком по столу и заорал. «Каким образом его туда занесло?» Ну вот, теперь совсем тютелька в тютельку. Поведенческие паттерны абсолютно соответствуют природным реакциям майора. Можно вычеркивать из списка возможных носителей Сознание Крестовского. «Да что за гадство!» Мы проследили за лесником. Его во время немецкого налета подобрал на машине неопознанный человек. Отвез в дом на окраине, где сады. Уехал. Мы заподозрили неладное. Вошли, лесник был ранен. Ноживое. Повреждено легкое. Отвезли в Золотухино. Там лейтенант Скворцова, хирург его прооперировала. Через несколько часов лесник заговорил. Но во дворе госпиталя произошел взрыв, начался пожар. Это было сделано, чтобы отвлечь нас. Пока мы выясняли причины пожара, диверсанта убили выстрелом в висок. Тело здесь, привезли его обратно. Я залпом выдал сильно укороченную версию наших приключений. Кое-какие моменты изменил. Например что пожар бегал проверять я один, а карась остался в изоляторе. Лучше получить по шапке за безалаберность и профнепригодность, чем подставить Старлея под подозрение в пособничестве врагу. Назаров медленно, очень медленно положил дымящуюся папиросу на край пепельницы. Откинулся на спинку стула, и его лицо приобрело выражение какой-то запредельной философской тоски, смешанной с яростью. "Чудные дела твои, Господи", протянул он. "Просто диву даюсь. У нас тут не контрразведка, а похоронка какая-то. Стоит доблестным операм проявить какому-нибудь диверсанту хоть каплю внимания, он тут же дохнет. Двоих на хуторе угробили, двоих. А третьего вообще Стреляли, били, потом лечили, потом в него ножами кто-то тыкал, снова лечили и... Один хрен просрали. «Издеваетесь — Издеваетесь? Назаров резко подался вперед. — Вы два... Нет, три, идиота! Я вам что приказывал? Глаз не спускать, дышать ему в затылок, а вы мне притащили труп? Опять? вдовесок к тем двоим? — Я скоро личное кладбище диверсантов открою. Он резко повернулся к Котову. Ну, — А ты, капитан, головой ручался. — Да? — Ну что? — Не нужна тебе, выходит, голова-то? Майор разошелся всерьез. Минуты две бушевал, долбил кулаком по столу, обзывал нас матерными словами. Мы молча слушали. Не отвлекали. Ему нужно выплеснуть всю злость, чтобы потом говорить нормально. Как только Назаров выдохся, карай сразу воспользовался паузой. — Товарищ майор, — тихо, но твердо произнес он, — виноват, не уберегли, работал профессионал. — Профессионал, — передразнил Назаров, — у немцев, значит, есть профессионалы, а у нас кто? Любители? Кружок по интересам? Нами была допущена возмутительная безответственность, но некоторых результатов мы все же добились. Лесник заговорил перед смертью. Вмешался я. Пора переходить к главному. Вываливать информацию и котовую и Назарову. Посмотреть, как они среагируют на нее. — Так чего ты молчишь? — рявкнул майор. «Докладывай — Докладывай. Он перевел тяжелый взгляд на Мишку. А то старший лейтенант Карасев язык проглотил. Или он там был в качестве мебели. Карась дернулся. Открыл рот, собираясь ответить, но я снова перехватил инициативу. Судя по решительной физиономии Старлея, он надумал признаться, что допрашивал лесника салага-лейтенант. А его, опера со стажем, вообще вырубили как щенка. Нельзя, Назаров точно сожрет. Там и до трибунала недалеко. Товарищ майор, допрос вели оба, но старший лейтенант Карасев еще обеспечивал охрану. Стоял на посту, контролировал коридор и подходы. В силу большего опыта оперативной работы, глаз, так сказать, у него наметан. Ему приходилось отлучаться для контроля за ситуацией. Карась тихонько выдохнул. Покосился на меня. Недовольно покосился. Похоже, не понравилось мое желание отмазать его. Гордость взыграла. Обеспечивал охрану. Передразнил Назаров. Ну да, ну да. Знатно на охраняли Ясное дело, враги не сидят, сложив ручки. Откуда они узнали, что вы лесника повезли в этот чертова Золотухина? Сергей Ильич завис, потом нахмурился. А почему в Золотухина? В свободе вам врачей мало. Вот он, самый неудобный, но важный момент. — Товарищ майор, — отчеканил я, — Имелись веские основания подозревать, что предатель находится не просто в штабе, а сидит здесь, в управлении СМЕРШ. В комнате наступила гробовая тишина. Было слышно, как на улице во дворе переговариваются между собой бойцы комендатуры. Котов и майор обалдели от моего заявления. У них стали такие лица, будто им сообщили, что Гитлер — переодетая женщина ты лейтенант контуженный что ли ласково поинтересовался назаров так точно рявкнул я тфу ты майор махнул рукой и правда контуженный забыл котов немного сдвинулся в мою сторону наклонился а потом спросил соколов ты понимаешь о чем говоришь андрей петрович понимаю готов обосновать «Э, нет», — Назаров покачал головой, — «обоснуешь, непременно, потом, когда полностью услышу, что у вас, твою мать, произошло». «Лесник успел что-то сказать, говоришь?» «Так точно», — отчеканил я, — «мы знаем его имя и фамилию, настоящее, откуда он взялся, как оказался у немца Я коротко в двух словах рассказал о встрече Федотова с пророком. Все, как просил майор, по существу. Бред какой-то. Назаров развел руками. Просто какой-то бред. Будущее, предсказания, тайные встречи на лавочке. Информация, которую обычный человек знать не должен. Понимаете? Про льгов, к примеру. Что это за пророк такой? Чудес не бывает, в них не верю. Твои обвинения, лейтенант, уже не кажутся такими уж безумными. Ну, хорошо. Дальше. Я отчитался о диверсанте из поезда, о подрывнике. Особенно акцентировал на его связи со складом в свободе. Селиванов перебил меня Назаров, наморчив лоб. Знакомое что-то... Слышал уже... Погоди-ка... Он резко подтянул телефон, схватил трубку, крутанул ручку. «Дежурный, срочно свяжись с отделом кадров гарнизона. Интересуют все селимановы Да, по всем частям Свободе и Золотухина. Имеет доступ к вооружению или складам. Живо!» Назаров бросил трубку, нервно постучал пальцами по столу. Сосредоточенно о чем-то думал. Судя по всему, переваривал мои слова насчет предателя среди своих. Для него это был удар под дых. Такое и не сыграешь. Мы стояли молча, я, Карась и Котов. Капитан все время косился в мою сторону, будто хотел что-то сказать, но ни слова так и не произнес. Прошло буквально пару минут. Телефон дзинькнул. — Да, — рявкнул майор, — так. «Сильванов Петр Иванович?» «Где числится?» Он поднял на нас глаза, в которых загорелся хищный огонек. «Ага. Склад трофейного имущества 13-й армии? Страшена?» «Выяснить, где находится сейчас. Срочно!» Он положил трубку. «Так у нас же под арестом сидит», — неуверенно напомнил Карасев. «Да ты что!» «Вот неожиданность!» Майор уставился на Мишку таким бешеным взглядом, что Старли моментально замолчал. «Я-то знаю, где Селиванов. Мне интересно, почему его уже сутки нет на месте и никто не бьет тревогу? Почему у нас трофейная взрывчатка спокойно со склада уплывает?» «Развели бардак!» «Значит, Селиванов...» Назаров записал фамилию на листке. И он гнидом молчит, строит из себя идиота, мычит, пускает слюни. — Товарищ майор, разрешите мне им заняться? — спросил я. — Попробую расколоть. — Добро. Занимайся. Но не сейчас, позже. — Дальше что? Есть еще какая-то информация? — Есть, — кивнул я. — Имя человека из штаба, того, кто передал леснику документы для машиниста поезда. — Лейтенант Рыков, интендантская служба. — Рыков. Назаров завис на секунду, а потом хлопнул себя по лбу. — Рыков! Ну как же, порученец генерала Потапова. — Вот же гаденыш! А ведь тихий такой, незаметный. — Потапова? — переспросил Котов с недоверием. — Мы с Карасевым тоже переглянулись. — Вот это совпадение! «Потапов, тот самый генерал, чью машину пришлось экспроприировать?» «Да», — коротко ответил Назаров. «Соколов, продолжай». Далее известен способ связи с пророком. Лесник рассказал про тайник в свободе для обмена сведениями. Разрушенная церковь у монастыря, ниша в стене со стороны реки. Церковь. Майор скачил со стола, а стремительно подошел к карте на стене. «Знаю, разваленные... Там вообще-то патрули...» Он обернулся ко мне. «Давай, лейтенант, давай, шустрее!» Последнее. Я сделал паузу. Человек, который забрал лесника с перекрестка и пытался его убить, был одет в форму НКВД. Назаров нахмурился. Рука майора дернулась к воротнику, словно ему стало душно. «Ты уверен?» — спросил он. «Уверен. Вот, товарищ старший лейтенант подтвердит, и машина у него была ухоженная, штабная, М-ка. А потом, когда он вышел из дома, уже переоделся, выглядел как обычный пехотинец». «Ряженый», — предположил Котов. «Скорее всего. Но форму он где-то взял, и машину тоже. м в свободе не так много». — задумчиво протянул Назаров. Он оторвался от карты и вернулся на свое место. Вид у него был суровый, сосредоточенный. — Ну, с формой более-менее понятно, — уверенно сказал капитан. Селиванов постарался. Доступ к складскому имуществу. — Возможно, — согласился Назаров. — Насчет формы — да. Но машину со склада не выпишешь. — Ладно, с машиной разберемся. Сейчас главное — Рыков. Он посмотрел на часы. Шесть утра. — Где может быть эта гнида? Надо брать, надо колоть его. Суку! Лесник уверял, что Селиванов и Рыков не имели контакта с пророком. Осторожно высказался я. Майор посмотрел на меня, как на идиота. — И что? — спросил он. — Теперь им за это благодарность объявить? Может, не имели. А может, лесник твой дерьмо подчищал. Возьмем, там разберемся. Вопрос, где сволочь сейчас находится? В расположении в казарме дрыхнет, — предположил Карась. Не факт, — покачал головой Котов. Интенданты народ ушлый, у них график свой. А Рыков... Погодите! Капитан резко метнулся к общему столу, заваленному сводками за прошедшие сутки. Начал быстро перебирать бумаги. «Я же видел краем глаза утренние сводки по гарнизону. Где она?» «А, вот!» «Копия заявки коменданту!» Котов выдернул листок из стопки, пробежал его глазами. «Точно!» «Заявка на выделение наряда охраны для обеспечения безопасности объекта номер 3 в период с 5.00 до 8.00. Цель – отдых инспектора тыла генерал-майора Потапова». «Спецобъект номер 3?» – переспросил я. «Это что?» «Бывшая усадьба купца Игнатьева на западной окраине», – пояснил Назаров. «Сейчас там гостевой дом для высшего комсостава. Место тихое, уютное. У самой реки Тускарь. Но зона режимная, просто так не заедешь, чтобы генерал мог там спокойно <къем> помыться. Выставляется оцепление и проверяется периметр. Комендатура всегда присылает нам копию заявки на согласование. Мы курируем безопасность верхушки. Вот и фамилия. Котов ткнул пальцем в нижнюю часть листа. Графа, ответственный за подготовку объекта и допуск личного состава. Читайте. Порученец лейтенант Рыков. Капитан потряс бумажкой в воздухе. — Банька! Сегодня! Рыков там главный распорядитель. Потапов парится, лейтенант при нем. — Вот сволочь! — скривился Карась. — Ненавижу крыс тыловых. Мы тут кровью харкаем, а не генералам спинки трут. Капитан повернулся к Назарову. — Разрешите брать, товарищ майор. Только объекты режимные, охрана из войск НКВД, могут возникнуть сложности на выезде. Разрешаю, — Назаров махнул рукой, — сложности устранить, но без лишнего шума. И вот еще что. Он обвел нас всех по очереди тяжелым взглядом. Очень надеюсь, вы Рыкова живым привезете. Если нет, если опять что-то у вас случится, где-то сломается или кто-то самоубьется, Майор многозначительно хлопнул по кобуре. — Я вас самих как предателей оформлю. — Ясно? — Есть! — гаркнули мы с Карасевым и шустро направились к выходу. Котов тоже сорвался с места, выскочил вслед за нами. В принципе, логично. Рыков — порученец генерала. Большой вопрос, каким образом он достал документы для машиниста. Не имел ли к этому отношения... Сам Потапов. А такие шишки — это уже не наш с Карасевым уровень. В отношении высшего состава отчитываться надо в Москву. И все дальнейшие действия согласовывать, если вдруг окажется, что Потапов замешан. Выскочили на крыльцо и сразу же нос к носу столкнулись с Сидорчуком. Сержант на ходу вытирал руки тряпкой. Похоже, с утра пораньше проверил свою обожаемую полуторку, и теперь шел к капитану за указаниями. — Ильич, заводи машину, едем в баню, — распорядился Котов. — В баню, — обрадовался Сидорчук. — Давно пора. — Не мыться, Ильич, — оборвал его капитан. Вопрос посерьезнее. Не прошло и пяти минут, как мы уже загрузились в полуторку и двинулись со двора штаба. Котов, как всегда, сидел в кабине, мы с карасевым устроились в кузове старлей посмотрел на меня таким пристальным взглядом что сразу стало понятно сейчас будет какой то не очень приятный разговор ну что терпишь усмехнулся я начинай уже